Я развернулся и наклонился, насколько осмелился на своём сомнительном сидении, пытаясь рассмотреть едва видимого дипломата, но перед тем, как его лицо наконец-то показалось из толпы, знакомый аромат и фигура Юргена нависла надо мной, заслонив мне вид на всю приближающуюся делегацию. «У них есть Танна, сэр?» «Вальхальский напиток, который Кайн особенно и необъяснимо любит». Приятно удивлённо произнёс он и вручил мне изящную чайную чашку, до краев наполненную ароматным напитком. За неимением ничего лучшего я взял и отпил, наслаждаясь изысканным вкусом. Что касается Танна, то многие прилагательные приходят на ум при описании его вкуса, но никак не изысканной. Это всё равно, что гибельный клинок назвать грациозным. «Я помню, что вы испытываете тёплые чувства к этому конкретному напитку». Послышался голос Тау, и я встал с сиденья, протянув руку для приветствия. Если честно, голос я не узнал. На мой слух голосовые связки Тау коррёжат готик одинаково. но зато я никогда не забуду лицо того, кто чуть было не убил меня. «Эль Хасай», — ответил я, — «прошло 60 лет с тех пор, как я видел дипломата в последний раз и до сего момента, когда чётко мог рассмотреть его. Кто-нибудь из их расы, несомненно, заметил бы признаки старения. Трон знает, что я сам изменился сильнее, чем было уготовано, но он, на мой взгляд, выглядел точно так же. Рад видеть тебя в добром здравии. А я тебя». Вежливо ответил Эль-Хасай, пожимая протянутую руку достаточно осторожно. Я понял, что он не забыл о моих аугментических пальцах под перчаткой. После чего повернулся к Донали. «Разом? Давно не виделись». «В самом деле?» Спокойно ответил Донали, хотя Держу Парион был удивлён, как и я, встреча своего старого противника с Гравалакса. «Лорд-генерал!» Без запинки продолжил Эль-Хасай. «Огромное удовольствие, наконец-то, лицезреть вас лично!» Несомненно. Живан Лебезна склонил голову, явный признак его нетерпения. Забегая вперёд, я услышал, что у вас есть что сказать. Подобно мне, он многие годы взращивал кротое и суровое выражение лица для публики, что лишило возможности обвинить его в грубости и каком-либо подразумеваемом оскорблении. Но, ну, по крайней мере, это работат с гражданами Империума, знакомыми с его репутацией. Не было смысла что-то оставлять на волю случая. Я тут же вклинился со всей скоростью, отвлекая внимание Тао на случай, чтобы эта сторона Лорда-генерала никоим образом не попала в протокол совещания. Это вряд ли. Каста Ваде привыкла проводить детальную психологическую аттестацию всех своих дипломатов, которые должны контактировать с другими расами. Но с другой стороны, они, похоже, всецело верили в репутацию Каина, так что от случая к случаю не могли ошибаться. Должен признаться, мне тоже любопытно. Сказал я, снова отпевая Танны, что прекрасным образом подчёркивало заботливость принимающей стороны. «Особенно с тех пор, как вы решили сделать из меня мальчика на побегушках». «Это не так», — уверил меня Эль Хосей, хотя я не особо разбирался в невербальном языке Тау, чтобы сказать высокомерен он ну или нет. Насколько я его помню, его хорошее мнение обо мне было достаточно искренним. Я спас его жизнь, и чёрт меня дери, если бы это было не так. Так что выдал ему некий кредит доверия». «Но ваше присутствие стало случайным совпадением, которым мы с радостью воспользовались». «Да в любое время», — вежливо ответил я и добавил шёпотом для Донали и Живана, когда дипломат Тао повернулся к Гололиту. «Но я всё равно думаю, что они могли воспользоваться гробаным воксом». Ни один из них не успел ответить, хотя Донали, отпевая из бокала, издал какой-то интересный булькающий звук. «Спасибо за ваше участие», — сказал Иль Хосай, разворачиваясь лицом гостям, Его голос легко разносился по всей комнате, бормотание переговоров тут же вёло в ожидающей тишине, нарушаемой с одной стороны негромким гулом рециркуляторов, и с другой совсем неслабым чавканьем Юргена, который уминал фурошетные блюда с бокового стола. Несомненно, наше предложение о перемирии вызвало достаточное количество предположений. При этих словах он посмотрел в сторону имперского личного состава, и если бы он был человеком, я бы сказал, что в его взгляде читалось лукавство. но я уверен, что вы сочтёте наши причины весомыми. Обязательно сочту, если вы наконец-то объясните нам, что происходит». Заворчал Живан, затем выражение его лица изменилось, когда на Гололите появилось изображение. «Император Всемогущий!» «И все его святые!» С чувством добавил я, картина была полностью ясна, словно бы изображенный на ней ужас присутствовал в комнате вместе с нами. Хотя если бы это было так, зал нам понадобился бы намного больше, чем весь орбитальный док». Чешуйчатая шкура, толще, чем броня боевого корабля, усеянная бесполезными попаданиями эрудийного огня, плала к нам из глубин космоса, вращаясь перед нами подобно живой луне. За хитиновым горизонтом в космосе виднелись другие массивные существа из того же чудовищного рода, окружённые облаком бесчисленных меньших организмов. «Флот-тиранец!» — сказал Живан, повышая голос и обращаясь ко всем в комнате, хотя внезапный взрыв вздохов, шёпоты и молитв императора от делегатов Империума Точно давал понять, что мы все узнали этих тварей. Он указал на самые большие биокорабли. «Кракен и эскорт!» «По большей части!» Удивительно спокойным тоном произнёс Эль-Хассай. «Этот здоровый на переднем плане Левиафан, хотя на изображении он заснят только частично. Я уставился на него, пытаясь оценить настоящий масштаб ужаса, словно гора из плоти. Или же, учитывая, где он находится, астероид — это было бы подходящим сравнением». В моём разуме забурлили воспоминания о горящей умирающей твари, что я видел в самом сердце извержения на Нускуам Фундаментебос, где нам пришлось принести в жертву целый город, чтобы добить искаличного кузана этой монструозной твари. И она была реально огромна, хотя я видел только часть её тела. Откуда это взялось? Спросил я, осознав по ходу слов, что мой вопрос можно интерпретировать неоднозначно, но Эль Хосе, кажется, достаточно точно уловил мою мысль. Это последняя передача от разведывательного судна, затерянного в центральной граничной области. Поскольку ни одна область в Тамокловом заливе или рядом с ним не имеет такового имперского названия, то, видимо, Эльхасе перевёл название Стао. Также непонятно, это полоса где-то рядом с Стао или же с границами Империума. Так что вряд ли это поможет определению конкретного местоположения, а если же посол уточнял, то кен не упоминал об этом. Меня двёх киров назад, примерно 18 месяцев. Прошептал Данали для тех, кто был незнаком с летоисчислением Тау. «Около двадцати». «И вы только её получили?» Спросил я, стараясь не говорить слишком скептически. Эль Хосея кивнул. Этот жест он, видимо, подцепил после длительного времени общения с людьми. Или же он взрастил в себе эту привычку, дабы облегчить переговоры. Я помню, как он делал то же самое на Гравалаксе. Судно выпустило курьерского дрона... Мне нужно потакать с маленькими дронами, по системе используемых каст-огня и другими. По существу, эти самоуправляемые торпеды достаточно здоровы, чтобы вместить в себя банк данных, гравитационный привод и духомашину, чтобы управлять. При отсутствии астропатов это единственный способ для разведывательного судна связываться с родным миром, а не посылать полномасштабный курьерский корабль. До того, как его уничтожили, сказал он. Изображение, что вы видите, было передано в него в реальном времени. Я был заморожен от ужаса, когда на теле раздутого монстра под нами вспухли несчастные пустулы, затем взорвались, выпустив облака вращающихся организмов в космос. Тысячи, и тысячи их крепкие панцири защищали от холода и вакуума, пока и когти, и биооружие готовились к резне. Я лично видел неподражаемо ужасные порождения флота Улья, но ничего столь же отвратительного. На половину боевые организмы, на половину бардажные капсулы и все безжалостные машины-убийцы. Некоторые несли на себе знакомых мне существ. За полупрозрачными мембранами виднелись по большей части гинокрады, тормоганты и равенеры, в то время как остальные, видимо, были достаточно смертоносны сами по себе. «Почему они просто не включили главные двигатели?» — спросил я. «На месте капитана Тау я бы уже был на полпути к вородолачным к звёздам». «Согласно записанной телеметрии, в это мгновение двигатели уже работали на полную», — трезво ответил Эль Хасай. Мы полагаем, что корабль каким-то образом обездвижили. Давление на корпус соответствовало сжиманию и шипальце или хватке когтей. Живанкевнул. Я видел такое несколько раз, согласился он. Они таранят корабль, фиксируют и запускают внутри убийц. К этому моменту наступающая орда заполонила экран. Каждая новая деталь ужасала сильнее, чем предыдущая, и я должен признаться, я ощутил облегчение, когда изображение наконец-то исчезло взрывом статики. В этот момент спокойно произнёс Эль-Хосей. «Мы полагаем, что главный реактор перегрузился, но не знаем, было ли это намеренным действием и какие повреждения взрыв нанёс Левиафану». «Ага, я осознал о присутствии добычи», сказал Живан. «Верно», согласился Эль-Хосей. Он сделал что-то с управлением проектора, и появилась новая картинка, появилась звёздная карта со знакомыми созвездиями. Всплыли маленькие иконки, отмечающие Империум, Тау и невостребованные миры, Хотя, само собой, разумеется, их категории не совпадали с нашей. Но вряд ли сейчас было подходящее время открывать старые раны, так что я воздержался от реплик, хотя и отчётливо слышал, как Живан заскрижетал зубами. Дрон сообщением был подобран здесь. Появилась новая иконка внутри границы Империи Тау. «В последний Кайру Таа!» «Примерно два месяца назад», — тихо пробормотал Донали. Эль Хасай продолжил говорить, словно не заметил комментарий. И наш предварительный анализ данных говорит, что вторжение флота «Тиранит» будет где-то здесь». Завершил он, появилась ещё одна иконка, и Жван от недоумения покачал головой. «Это неверные данные», — сказал он. «Основные налеты «Тиранит» были со стороны разлома. По крайней мере, на восточную окраину, что было его главной заботой. Флот Уилья Левиафан влез через галактическую плоскость и мало мог повлиять на тактическую ситуацию в Домокловом заливе. До сего времени да». Сказал я, мой взгляд упал на иконку, указывающую на Нускуам фундаментебус. Впавший в спячку рой, что мы нашли там, должен был откуда-то появиться, а флот, на который натолкнулся корабль Тау, определённо был достаточно близко и вполне мог выслать разветотряд несколько тысячелетий тому назад. Но не впервые раз изолированные осколки флота появляются без предупреждения в разных местах. «Наш опыт это подтверждает», — согласился Эль-Хасай. Перед лицом очевидного риска... Мы послали разведчиков по пути дрона с сообщением и выяснили, что тираниды действительно сменили курс. Потянулась линия от места, где неудачливый разведчик впервые наткнулся на флот Улей, к месту, где нашли дрона. Они пошли за ним. Тягостно обронил я, всё встало на свои места. Что неудивительно, Тау сделали практически всё, чтобы привлечь внимание тиранид, да они вручили меню и карту. Именно, подтвердил Эль Хасай, зажглась ещё одна иконка. Флотор Разевич как столкнулся с ними здесь, и я вступил в бой с несколькими отдельными биокораблями, прежде чем их вынудят отступить. Если Теранида продолжит идти с той же скоростью, то они достигнут границ регионов в течение недель. Здесь непонятно, Элион действительно использовал имперский термин или Жэкайн просто перевёл сам. Линия потянулась дальше, разрезая со всех сторон границы двух империй. В зоне резко десяток населённых миров. Сказал Живан тоном человека, желающий выплеснуть сразу все плохие новости, вместо того, чтобы рассказывать по одной. Если флот переработает такое количество биомассы, то он станет неудержимым. Вот почему мы предлагаем вам отбросить в сторону текущий спор. Сказал Эль Хасай и мрачно кивнул. Этого требует высшее благо. Живан тоже кивнул, всё ещё пытаясь оценить возможные последствия. Полагаю, да. Согласился он.